Глава 61. Чудной гость. За год до последних событий нашего рассказа по разным темным притонам синой площади начал время от времени показываться новый и несколько странный посетитель. Темный люд не мог не обратить на него некоторого внимания и отчасти заинтересовался этой личностью которая была вполне загадочна, ибо появлялась постоянно одна, без товарищей, и внешностью свою немало не походила на привычных обитателей синных трущоб, а напротив того сильно смахивала на хорошего, благовоспитанного барина. Нельзя было предположить в этом посетителе полицейского агента, ибо темным людям очень хорошо известно, что наши тайные полицейские агенты никогда не появляются среди трущоб в таких видах. А прикидываются обыкновенно либо солдатами, либо мужичонками, либо лакишками и тому подобным народом. А тут перед тобой сидит барин, который немало и не думает скрывать, что он барин. Да опять же, не было слышно, чтобы кто-либо попался по делу, раскрытие которого по каким-либо соображениям можно было бы хотя отчасти приписать загадочному посетителю. Это был высокий стройный мужчина с матово-бледным и отчасти истомленно красивым лицом, который казался на вид молодым человеком. Появление его в среде подпольного мира постоянно вызывало общее любопытство и приковывало к нему много внимательно наблюдавших взоров. Но он как будто не замечал ни этого любопытства, ни этих наблюдений и всегда приходил одетый в весьма изящный костюм, обличавший в нем более чем достаточного человека. Молчаливо и скромно усевшись за какой-нибудь уединенный столик, он спокойно вынимал золотой портсигар, закуривал свою гаванну и спрашивал себе стакан водки или бутылку пива. Посидев около часу, загадочный посетитель взглядывал на свои дорогие часы и подзывал полового, чтобы расплатиться. При этом он немало не стеснялся вынимать бумажник, в котором покоились весьма крупные кредитные билеты. Однажды Половой не мог дать ему сдачи с 50-рублевой бумажки. «Ну, пусть за вами будет, потом сочтемся», — спокойно отвечал ему молодой человек, и этот ответ заметно произвел впечатление на любопытных наблюдателей. Посидев немного в одной трущобе, он удалялся в другую, из другой в третью, а дня через три-четыре снова появлялся в первой. В Париже или в Брюсселе его непременно приняли бы за эксцентрика-англичанина, ищущего приключений. Но наш трущобный люд об англичанах имеет весьма слабое понятие, а об эксцентризме – ни малейшего. Потому решительно недоумевал, за какую птицу надлежит ему принимать чудного гостя. Голодная трущобная женщина вообще оказалась предприимчивее относительно этого чудного гостя. Иные из них подседали было к его столику и пробовали заговаривать с ним. Дело начиналось обыкновенно с того, что женщина просила угостить ее. «Чего же ты хочешь?» – спрашивал ее молодой человек, не изменяя тому спокойному выражению своего лица, которое никогда не выдавало его сокровенных дум и ощущений. «Да мне бы сперва поесть чего», — отвечала голодная, чувствуя какое-то смущение от того, что вот посторонний человек видит теперь ее нищенский голод. И он точно видел его. «Может быть, и твои приятельницы тоже хотят? Пригласи их, спросите там себе, чего хотите». И все почти наличные женщины, воспользовавшись предложением немедленно, как голодная стая собак, спешили накинуться на всякую пищу. Одна в нетерпении рвала кусок у другой, другая торопилась поскорее залпом выпить спрошенную за буфетом посудину водки, третья выхватывала от нее эту посудину, четвертая с жадностью накидывалась на пироги и селедки, выставленные за буфетом, и в довершении всего подымался крик, перемешанный с крупной руганью. Иногда женщины эти в цепки бросались друг с дружкой, дело доходило до драки. Но странный посетитель относился ко всему происходящему перед его глазами совершенно безучастно, как будто даже ничего не замечая, и в заключении только расплачивался по счету, поданному за буфетом. «Зачем вы к нам сюда ходите?» – спрашивала его порою какая-нибудь женщина. «Вы такой богатый барин и ходите...» «В такую мерзость. Зачем это?» «За тем, что мне так нравится», отвечал загадочный посетитель и более сказанного ни полуслова не прибавлял в пояснение своих поступков, которые как будто постоянно клонились к тому,